Глава 4. Зелье репликации Жар пустыни еще несколько месяцев назад, смертельный для игроков, благодаря стойку, ощущался пусть и обжигающим, но все же терпимым. Однако деспот мерз, напомнив мне, как жаловалась Сукуба Нега, другое исчадие ада, когда охраняла храм Тиамат в пустыне. Преисподняя температура воздуха точно была выше 100 градусов по Цельсию, потому что за все время я так и не увидел там воды в жидком состоянии. Оставался вопрос, как функционировали вроде бы живые организмы. Растения, животные, демоны, но это уже на совести разработчиков. Или то заслуга хаоса. Я выдал деспоту пару завалявшихся бутылок с крепким дворфийским пойлом, чтобы согрелся, а потом притащил его к небольшому оазису, сокрытому ото всех, в низине между высокими дюнами. Когда-то отсюда на храм Тиамат выступила союзная армия Содружества, Империи, Нейтралов и Превентивов. Сегодня в том же направлении двинем мы с Рогатым, только уже на храм Чумного Мора. Но прежде нужно перевести дыхание и навести порядок в почте. Несколько прорвавшихся через фильтры писем с пометкой «Очень важно» требовали моего внимания. «Мои соратники по играм, кузнец Артемиус, инженер Джокер и кулинар Нобу, просились в наш клан». В доказательство своей нужности все трое привели убедительные аргументы. Каждый взял пятый ранг ремесла и связанное с ним легендарное достижение «Самый первый». Кузнец и инженер состояли в клане ремесленников, обосновавшимся в Даранте, а Огр Нобу в имперском клане превентивов «Зульдозер», но готов был выкупить свой контракт, чтобы пополнить ряды пробужденных». Я коротко ответил каждому, что готов их принять, как только получу уведомление от небесного арбитража о том, что они поклялись не причинить вреда мне и клану ни словом, ни делом, ни бездействием. Подло, конечно, зная, что от арбитров ни слуху, ни духу. Но и отказываться от топовых ремесленников, трудом которых клан может не только усилиться, но и получить дополнительные источники заработка, глупо. В общем, отложил решение до того момента, когда закончится война с Чумным Мором. Письма от союзников, Йеми, Хинтерлиста, Хорватса и полковника я проглядел по диагонали, ведь они были написаны еще до битвы на втором бумеранге и на Кхаринзе. О моем выходе из комы и возвращении из преисподней они наверняка уже узнали, увидев глобальное уведомление, из-за которого операция безопасников казалась мне все более бессмысленной. Впрочем, помня о несостоявшихся смертях друзей на Аляске, Я смирился, тем более в противоборстве с бессмертными легатами не очень-то важно, вдвоем с деспотом мы выступим или огромной армией. Самыми свежими и важными были письма от Краулера и Дестини. Друг попросил, чтобы я, если вернусь в Дис, не появлялся на Кхаринзе, но дал ему знать, потому что у него кое-что для меня есть. Это кое-что могло как-то помочь против Чемного Мора. Дэстини написала коротко: Скиф, будь осторожен, операция Галахеров вошла в активную фазу. Все, что я знаю, она состоится в реале. И это уточнение сразу же изменило мои планы. Нужно было срочно выйти из Диса и предупредить безопасников. Эй, рогатый! Соратник в это время устроил что-то вроде бани, накрыл собой источник, бьющий из-под земли. испаряя воду и блаженствовал пялись в небо отхлебывая из бутылки и задумчиво пережевывая пустынного десятиметрового змея он не торопился проглотить добычу как обычно а смаковал откусывая по полметра гурман прям змея от адских издевательств давно сдох обвис, и сейчас запекался в нечто хрустящее с корочкой деспод с первого раза демон не услышал и мне пришлось подлететь и зависнуть над его мордой рогатый «Что, соратник?» — опомнился он. «Выдвигаемся?» «Мне нужно отлучиться в свой мир. Сейчас я исчезну, а ты прикинься ветошью». «Чего?» «Будь здесь, короче. Почуешь, что кто-то идет, замаскируйся под эльфа какого-нибудь. И не раскрывай свою сущность». «Чего это?» — удивился демон. Слушал он в полуха и порывался отодвинуть меня, чтобы не заслонял обзор. «Тут полно неумирающих». «Сожрать-то ты их сожрешь, только вскоре тут будет не протолкнуться от других». «Так это же хорошо!» — оживился демон. «Пусть приходят!» «Деспот!» «Понял, понял. Хорошо, спрячься в тени. Иди, куда собирался. Не мешай наслаждаться смертной жизнью». Тень в оазисе была жиденькой, падала лишь от парочки невысоких пальм. «Ладно, надеюсь, зря переживаю. Массового иммунитета к жаре все равно еще нет». так что вряд ли так далеко от «Фронтира» появятся игроки. В моих апартаментах был только Рой, встречавший меня на пороге спальни. Видимо, услышал, как сливается интрогель. Телохранитель зашел, закрыл за собой дверь, вопросительно кивнул. «Как дела?» «Рой, мне нужны Хайру и Эд. Где они?» «Сейчас найду. Оставайся здесь». Снова кивнув, он вышел и на ходу что-то пробубнил в ком, после чего притащил мне пачку сбалансированных снеков, стакан сока и флакон таблеток. Указав на него, сказал. «Комплекс радиопротекторов. Выпей парочку, как поешь. Твои, оказывается, закончились, а я не досмотрел». Первым пришел Хайру. Красные от недосыпа глаза оттенялись темными мешками. «Что-то срочное, Алекс?» спросил он с порога. «Помните Дэстинни Винзер, с которой я...» Помню, перебил Хайро. От нее пришло письмо в Дисе, высланное сегодня. Во сколько? Снова перебил он. Часов семь назад. Она пишет, что Галахеры, лидеры детей Кратоса, запустили какую-то операцию в активную фазу. Что-то точно связанное со мной. И вот главное, эта фаза проходит в реале. Хайро помолчал. На его лбу прорезались морщины. Поиграв желваками, он сухо признал: Знаю. Не о Галахерах, а о том, что что-то назревает. Поэтому Йоши отключил всему клану связь. Все капсулы, кроме твоей, заблокированы. Комы тоже, но это случилось позднее. Все исходящие Йоши перевел на локальный сервер. Сейчас анализирует. Что-то удалось выяснить? Что-то, да. Сразу после новости о твоей смерти Йоши уловил исходящее соединение с одного из комов, но не смог точно определить с чего именно. Кто? «Не верю, что Йоши не понял, кто...» Хайру поднял обе руки перед собой ладонями ко мне, рявкнул. «Стоп! Не забивай голову, оставь это нам! Пока не завершим операцию, никакой конкретики я тебе не дам. Твоя задача — делать свое дело в Дисе. Не светиться без нужды и вообще в ближайшие часы не вылезать из своей спальни. Если что-то начнется...» Хайру кивнул на кровать. «Прячься!» Под кроватью скрывался люк, ведущий на защищенный этаж. Я кивнул, а мой котопёс ты, почуяв агрессию, исходящую от безопасника, обратился немецкой овчаркой и зарычал. Я машинально его погладил, потрепал за ухом, и тут в дверь позвонили. А Рой, сидевший в гостиной, крикнул. «Родригес здесь!» «Пусть проваливает!» — прорычал Хайру, обернувшись. «Нифига!» — возмутился я. «Он мне нужен, пусть зайдет. «В коридоре чисто!» доложил Рой. «Ладно, запусти», — проворчал безопасник, потом обратился ко мне. «Одна минута, Алекс. Крот может насторожиться, потому что весь клан сейчас на крыше у твоего тела. Прощаются». «Чего?» — я поперхнулся с Неком, закашлялся. «У какого еще тела? С кем прощаются?» «Да кукла это. вмешался Рой. Телохранитель шел ко входной двери, чтобы впустить Эда, но не удержался, влез к комментариям. «Но выглядит один в один, как ты, ну, если учитывать, что она изображает мертвеца. Вот, помню, был у нас случай в армии...» «Рой дверь!» — перебил Хайро. Судя по его покрасневшему лицу и тяжелому дыханию, он едва сдерживался. «Иди, открой! Родригес там светится!» Телохранитель ушел, а безопасник подтвердил. «Да, кукла. Йоши с Сергеем распечатали из биопластика. Ее привезли в прозрачном гробу, как полагается. Когда все закончится, можешь поставить у себя». Но «Ну нет, спасибо». Договаривать я не стал. В спальне появился Эд, молча кивнул мне. «У вас минута», — заговорил Хайро. «Потом». «Не хватит», — сказал я. «И вообще, Эд мне нужен в Дисе. Восстановите доступ к его капсуле». «Ты выбрался из преисподней?» — радостно воскликнул друг. «Стоп!» Безопасник загородил собой Эда. «Алекс, насколько все серьезно? Серьезнее некуда. Если у нас есть шанс победить Чёмный мор, то только в ближайшие сутки, даже меньше. Понадобятся все наши союзники, а Краулер уже сейчас, потому что мне не разорваться». «Понятно», — хмуро ответил Хайро. «Тогда сделаем так. Эд, поговори с Алексом и возвращайся на крышу. Постоишь там, поторгуешь лицом, а потом сделаешь вид, что... «Ну, не знаю. Скажешь своим, что живот прихватило. Йоши пока восстановит тебе доступ в ДИС». Безопасник удалился, наказав Рою гнать Родригеза через минуту. А я быстро рассказал Эду, что задумал. «Упомянул я о своем тысячепервом уровне, и о временном 3887 седьмом И о самом первом, но по-настоящему Эд уши, когда я перечислял добычу из преисподней. Услышав о крупицах соли Мефестротта, Он едва удержался, чтобы тут же не помчаться в капсулу, но все же дослушал и поделился. Про труп ты уже знаешь. Скажу только, что народ реально тебя оплакивает. Трикси, тот вообще разрыдался. Малик с Хангом тоже слезу пустили. Гира сходит чернее тучи. Ты не представляешь, как сложно было не рассказать им, что это все не по-настоящему. А Тиса? Тиса. Грустная, конечно. Глаза на мокром месте. Рита ее утешает. «Твоя девушка в курсе, она же, типа, привезла тело с Хайра и Вилли, но на ней тоже лица нет. Может, представила слишком живо, что так и было бы, если ты, ну, это, на самом деле». «Да там все воют, короче. Бабы, дети, Дьюла и Мэнни тоже в слезах». «Быстрее бы цирк закончился. Надеюсь, не зря все это». «Идея со смертью жутко мне не нравилась, потому что еще живы были воспоминания о том, Как Малик и Тиса ради блага дела заставили меня поверить в предательство и пройти через ад. Ребята привязаны ко мне, их чувства искренне, они переживают по-настоящему». «Да ну брось, все только рады будут, когда воскреснешь», — Отмахнулся Эд. «Ладно, я тебе вот что хотел сказать. Мы в затерянном святилище Лавака выбили один легендарный алхимический ингредиент — кровотворную пылающую частицу. Прикинь, я с ее помощью новое зелье изобрел, могущественное зелье репликации». «Время, Родригес!» — объявил, заглянув к нам Рой. «Вали отсюда!» «Пять сек! Эд, и что с этим зельем?» Создает 10 копий оригинала чего угодно, но только если размер объекта небольшой. Я сначала подумал, что можно будет какие-нибудь дорогие артефакты размножить. Уравнитель твой, например, или еще что, но потом вспомнил об умноженной эссенции жизни. Нам же для войны с легатами ее как можно больше нужно. Только у меня ее нет, так что испробовать не на чем было. «Погоди, а сколько у тебя таких зелий?» «Одно всего говорю же, очень уж ингредиент редкий, на аукционе таких нет». «Родригес!» — рявкнул Рой. «Пошел вон!» Эд нервно оглянулся, проговорил. «Ладно, в Дисе увидимся. Скинь мне координаты локации, и я прыгну». Когда друг удалился, я тоже не стал рассиживаться и пошел в капсулу. Изобретенное краулером зелье могло изменить наши планы, но я пока не сообразил, как его применить максимально эффективно. Стоило мне появиться, найти взглядом деспота, мирно грызущего подвернувшегося Мартена, и облегченно вздохнуть, как за спиной раздались три хлопка открывшихся порталов. Смутные силуэты рассредоточились и залегли в тенях раньше, чем я успел сосчитать, сколько их. «Враги!» Деспот бросил недоеденного Мартена, вскочил, метнулся к дюне. В следующее мгновение заорал заживо сжираемый ассасин. Одновременно меня ударили в спину. Я ощутил лишь легкий толчок, развернувшись, двинул кулаком наугад, но в пустоту. Тело закутанного в черное врага уже падало замертво. Нападающего убило отражение. «Пожнай месть темного братства!» — раздался истошный крик мне в лицо. Дальше я не дослушал, ушел в обустрение и инстинктивно уклонился от нацеленного мне в лицо стилета. Трое ассасинов атаковали одновременно. В реальном течении времени я их не видел. Теперь же они стали медленно движущимися смазанными силуэтами. Были они 430-х уровней, чуть сильнее, чем прежние из «Темного братства». На заднем плане в разинутую пасть деспота головой вниз медленно опускался еще один убийца. А шестой, самый осмотрительный, застыл поодаль, не зная, что делать. Первому нападавшему я снес молотом пол черепа, второму пробил грудную клетку, третьему свернул шею оглушающим пинком, Оставив двоих деспоту, я вышел из убыстрения, притяжение подтянуло пару тысяч золотых монет, вывалившихся из карманов убийц. Деспот заглотнул подброшенного ассасина, схватил нерешительного, дыхнул на него огнем, поджарил и отправил в пасть. Затем рыгнул облачком дыма и похлопал себя по животу. А я думал о том, что, видимо, ассасины будут меня атаковать каждый раз, как я появлюсь в Дисе. «Станет ли повышаться их количество и в какой прогрессии, я еще не понял. Мало данных». Но сделал пометку в голове, что при заходе в ДИС не стоит терять бдительности. «Прямо сами в пасть прыгают». Моя ходячая жаровня улыбалась от уха до уха. «Хорошо». «Жаль, ты нежить не перевариваешь», — проворчал я. «Никакой войны тогда бы не было». «А что было бы?» — удивился демон. Нападение Годзиллы на Видерлих, вот что, геноцид нежити. Вот ты вроде на всеобщем говоришь, а половина слов непонятные. Ладно, придется привыкать, что соратник мой с головой не дружит, во славу спящих. Нужно говорить, да не пробудятся спящие, а отвечать, и да будет их сон вечен, рогатый. Слава спящим не нужна. Ну вот, я же говорил. Почему-то обрадовался деспот. Каков инициал, таковы его покровители? «Надо же, слава им не нужна!» Ожидая Краулера, я оставил демона париться, а сам рванул на разведку к храму Чумного Мора, приблизился в ясности, потому что гондолинский тревожный перстень сразу дал знать, что впереди легаты. Как и на Южном полюсе, храм охранялся, только уже тремя легатами — Лиэмом, Новой и Креем. Они сидели на нижней ступени Зекураты и общались, вроде бы беззаботно, но впечатление было обманчивым. Стоило мне сменить убыстрение на скрытность, чтобы оценить диспозицию врага в динамике, как я увидел, что легаты на стороже, а их общение не о чем-то пустом, а о том, кто что прикрывает и кто как действует на случай моего появления. Уничтожение храма на Южном полюсе, очевидно, мобилизовало элиту. На чумной почве вокруг храма копошилась нежить, но даже она вела себя не бездумно, а патрулируя территорию и что-то вынюхивая, вернее, кого-то. У меня на глазах из-под земли выпрыгнул питомец, алмазный червь Краш. Уже прилично опущенный в уровнях аж до 172 -го. Питомец атаковал дохлого Мартена, отчаянно пытался забурить того хвостом. Похоже, для легатов это не стало сюрпризом. Крей, охотник-нежить, вскинул ружье, послал в Краша пулю и отправил червя на перерождение. Кровь застила мне глаза. «Держись, дружок», — подумал я, стиснув зубы, и полетел назад, к деспоту. При исполненной решимости зачистить место силы, уничтожив их храм, и охраняющих его легатов. Отрывистый системный звук уведомил, что в Дис вошел краулер. Соклановец сразу написал: Ты где? Я скинул ему название локации, и через минуту маг прибыл на место. Шарахнулся от деспота на лету костуя грозовое заклинание. Из его рта непроизвольно вырвалось. А, э... Отвесив челюсть, вдруг смотрел то на меня, то на рогатого. Похоже, лишился дара речи и снова промычал, тыча окутанной разрядами рукой в деспота. «Э-о-о!» -о! «Не враг!» Недовольно заметил деспот, глядя на маленького гнома. Потом ткнул в себя рукой алебардой. «Я есть деспот!» Указал на мага. «Ты есть друг Скифа!» Потом на меня. «Скиф есть соратник!» И снова на себя. «Деспот, не жрай друг Скифа!» Затем повернулся ко мне. «Ну и друзья у тебя, он что, не мой или просто не от мира сего?» Оценив 705 уровень Краулера, я удовлетворенно кивнул, а деспот воспринял это как ответ на свой вопрос. «Деспот!» Он снова ткнул в себя, обращаясь к Краулеру, потом указал на мага и опять на себя. «Не жрать!» «Да угомонись, рогатый, все он понимает!» Сказал я, приближаясь к другу. «Извини, забыл рассказать. Короче, вот тот самый демон с игр. Он помог мне в преисподней, за это его изгнали. Он же двухтысячного уровня. Краулер наконец отошел от шока и заговорил нормально. Был вообще шеститысячного, только в Дисе его понерфило. Так, давайте к делу. Деспот, знакомься, это тоже жрец спящих, мой друг Краулер. Он маг. Краулер, это мой соратник, деспот. Новый жрец спящих. Краулер подлетел к демону и протянул руку. Тот дотронулся до нее, но пожимать не стал, чтобы не раздавить. «Показывай свое зелье», — попросил я. Маг достал крохотный пузырек с серебристой жидкостью, похожей на ртуть. Деспот тут же приблизился, принюхался. «Интересно», — проговорил он. «В этом флаконе плещется просто море маны. Вижу, ее перевели в такое состояние, что она готова принять любую форму. Неужто дурачок-коротышка сообразил, как это сотворить?» «Я не дурачок!» – воскликнул Краулер. Однако демон отнесся к его реплике весьма скептически, поймав мой взгляд, подмигнул, мол, но ну мы мы-то с тобой знаем, соратник!» Я невольно ухмыльнулся и изучил изобретение алхимика. «Могущественное зелье репликации, легендарное зелье, использование, создает 10 копий чего угодно при условии, что размер объекта не превосходит размер флакона зелья репликации». «Требование. Только для объектов, созданных в Дисгардиуме. Невозможно создать копии аналогичного зелья. Изготовитель – Краулер». «Доставай сенсу, сказал друг. Деспот, изнемогая от любопытства, сунул морду еще ближе, напомнив Айты, который просто изнывал, когда мама распаковывала продукты. «Понятно, что имитировал заинтересованность, но я давно перестал видеть в нем простого робота. Тем временем Краулер, морщась от жара демона, накинул на себя огненный щит». Вытащив флакон с умноженной эссенцией жизни, я протянул его гному. Тот взял его в руки, приготовил могущественное зелье репликации и выругался. «Черт из 2 Пишет, что размер объекта больше, репликация невозможна». «Бездна!» — выругался и я. Деспот заозирался при упоминании смертельного врага. Мысли лихорадочно метались. Конечно, можно было рискнуть первым отправить к храму деспота, чтобы он спрессовал легатов в беспомощной костяной шары. потом подлететь в ясности и залить их эссенцией, но не давала покоя засевшая занозы и неоформившаяся идея, как использовать могущественное зелье репликации. Кровь белиала? Я достал божественный артефакт и протянул Краулеру. Попробуй. Бережно приняв застывшую рубиновую каплю, тот попробовал и помотал головой. С размером теперь все нормально, только система продолжает писать, что репликация невозможна, типа объект создан не в дисгардиуме. Десять копий чего угодно, значит. хмыкнул я. «Ну-ну». «Хотя, погоди». Перед глазами всплыло воспоминание, как легат Крейв вскинул ружье и выстрелил в краша. «Я не особо разбирался в огнестрельном оружии, но с луком-то в песочнице мне довелось побегать. Так что прекрасно помню, что наконечники стрел мельцы делали самыми разными. Замораживающими, взрывающимися, кислотными. Так-так. Стрела слишком велика для зелья репликации. Но пуля-то точно нет. «У тебя патронов не завалялось? Любых». — спросил я у мага. Тот покачал головой. «Метнись за ними на аукцион, нужно проверить идею». Кивнув, Краулер исчез. «Есть ли смысл в моей задумке способен подсказать, пожалуй, единственный разумный, имеющий доступ к лучшим инженерам Диса? Точнее, разумная. Пока Дис подпялился на меня недоуменным взглядом, я подкинул потертую монетку». Кусаларик не заставила себя долго ждать. Через пару секунд из дыры в пространстве высунулась ее голова. Пора, строители наготове. Еще нет, скоро, госпожа Кусаларикс. Есть другой вопрос, срочный. Я показал ей кровь Белиала. Возможно, это встроить в пулю. Делают же как-то ремесленники взрывающиеся или замораживающие патроны. Возможно. Коротко ответила Гоблинша, покосившись на демона, но не прокомментировала увиденное. Однако с божественными артефактами инженера четвертого ранга не хватит. Нужен пятый как минимум, а такой, насколько мне известно, в мире один. «Кто это? Можешь меня с ним познакомить?» «А незачем знакомить», — ухмыльнулась Кусаларикс. «Да я и сам уже хлопнул себя по лбу». «Джокер, последователь спящих. Бают помогал тебе на играх, этот сумасшедший гном. Поговори с ним, Скиф. Если у тебя все, я пошла, многое надо учесть». «Да, это все спасибо». «Да будет жизнь долгой». «А смерть быстрой», — ответил я, отключаясь. Иконка конверта в интерфейсе призывно мигала. Это инженер Джокер, получив мой ответ на просьбу принять его в клан, уже написал, что готов поклясться хоть перед кем, что не причинит вреда ни словом, ни делом, ни бездействием. Но? Но никакого гребаного небесного арбитража в Диссе больше нет. Я тут же спросил, умеет ли он делать пули. Пули? В смысле патроны? Обижаешь, Скиф. Любые, какие хочешь. Инженер приложил список рецептов боеприпасов, среди которых я с удовлетворением подметил те, что для производства требовали всякие зелья и яды. А раз так, то из крови Белиала получится. Держа это в уме, я предложил Джокеру доказать свое искусство не словом, а делом. Ответ гнома пришел моментально. Ух ты, приключения? Уже выдвигаюсь. Куда? Если что, я в таверне лимонный пирог, что в Даранте. Краулер, уже добравшийся до аукциона в столице Содружества, отписался... что зелье и репликация готовы скопировать пули, и собрался возвращаться, но я его остановил. Прихватишь с собой Джокера. И объяснил, где подбирать инженера. Оставалась последняя, Единственный знакомый, а заодно лучший в мире снайпер, был онлайн. «Как дела, Хелфиш? Сезон охоты на легатов Чемного моря объявляется открытым. Ты с нами?» — написал я. «Как раз скучал и думал, чем бы заняться», — ответил Хелфиш. «Так что очень своевременное предложение, парень».